«Ау, кашалот, «Откликнись!» Молчат ли морские глубины? Конечно, если вы ныряли в реке, когда не очень далеко движется теплоход или моторная лодка, звук их двигателя отчетливо слышен. А вот ныряя в море, в тихой бухте, вы замечали, словно уши заложила ватой. Подводное безмолвие – Не обманчиво ли оно? Наше ухо все-таки не слишком приспособлено к тому, чтобы хорошо слышать под водой. Однако с помощью приборов, называемых гидрофонами, океанологи уловили невероятно разноголосый шум, царящий под водой. Можно различить и звуки отдаленного шторма, и болтовню рыбок, и щелканье клешнями креветок. Недавно в морской пучине обнаружили интересное явление. Во всех океанах на глубине в несколько сот метров расположен звукопроводящий слой. Это что-то вроде переговорной трубки, внутри которой звук, отражаясь от стенок, может распространяться довольно далеко, не очень затухая. Но от чего отражается звук в воде? Вода на разных глубинах обладает различной плотностью. Вот эти перепады плотности и создают для звука невидимую отражающую стенку. Попав в звукопроводящий слой или волновод, можно услышать голоса, идущие буквально с другого конца света, то бишь океана. Вероятно, люди научатся использовать этот слой, чтобы слышать гул, от далеких подводных землетрясений, то есть заранее получать сведения о приближении цунами. Есть предположение, что этим слоем давно пользуются киты. Действительно, как могут они находить друг друга за тысячи километров, возможно, умея нырять на большую глубину, они переговариваются и сообщаются родичам о своем положении по океанскому волноводу.